Глава 10. Алексей Рындин По количеству и разнообразию актов сопротивления, организаторам и участникам которых Алексей Ефремович Рындин стал за два года пребывания в гитлеровских концлагерях, ему, вероятно, не было равных за всю историю лагерного подполья в годы Второй мировой. И уж точно беспрецедентным является восстание в Слобазии, одним из организаторов которого был Рындин, Закончившаяся захватом бывшими узниками целого города. Алексея Рындина следует, наверное, считать чрезвычайно везучим человеком, и вовсе не потому, что жизнь его протекала счастливо, легко и безмятежно. Совсем наоборот, страданий, каких не пожелаешь и врагу, на его долю пришлось более чем достаточно. Смерть годами буквально ходила за ним по пятам, и несколько раз у нее почти получилось но каждый раз в последний момент ей что-то мешало. Таких, как Рындин, еще называют «заговоренной». О своей войне Алексей Рындин написал документальную повесть «Где не было тыла», которая была издана в Краснодаре в 1981 году. До войны. Еще до начала Великой Отечественной войны в жизни Алексея Ефремовича Рындина, 1899 года рождения, Произошло столько разнообразных событий, что их запросто хватило бы на 4-5 не столь насыщенных биографий. Юность пришлась на Первую мировую и Гражданскую войну. Рындину не исполнилось и 18 лет, когда в родной станице Чемлыкской он взялся за организацию Реввоенкомитета, Красногвардейского отряда и Комсомольской ячейки. Участвовал в боях за установление советской власти на Кубани. С 1918 по 1922 год ходил походами против Деникинцев и войска генерала Покровского. Вместе с товарищами громил под Майкопом и близлежащими станицами банда атаманов Хвостикова, Полянского, Озерова, Жукова, Ющенко. Был ранен, попадал в плен, организовывал подпольную работу в занятом Деникинцами Новороссийске, бежал из тюрьмы. Боролся с бандитами на Кубане и в Дагестане. Повоевал в горах Чечни с боевиками имама Нажмудина Гацинского, с этими окончательно управились только летом 1925 года. За эти годы нашего героя много раз пытались убить богатые казаки, горцы, а также белые, зеленые, крестьянские повстанцы и даже, возможно, черные анархисты. Но обошлось. Переболел испанкой эпидемия которой, точнее самая массовая пандемия гриппа за всю историю человечества, пришлась на 1918-1920 годы, заразила около 550 миллионов человек, почти треть населения планеты, и унесла, по некоторым оценкам, до 100 миллионов жизней. Рындин выжил. Дальше жизнь пошла поспокойнее. В 1927-м стал депутатом Краснодарского горсовета В 1933 – начальником политоотдела МТС. В 1935 – секретарем северского райкома ВКПБ Азова-Черноморского края. Получил образование в агрономической школе и участвовал в строительстве колхозов в родной станице. Трудился на Ниве виноделия. В 1936 году был арестован по ложному доносу. Через несколько месяцев освобожден. Снова повезло. Успел до начала большого террора. Всего за период 1937-1938 годов по политическим мотивам было арестовано почти миллион четыреста тысяч человек. Расстреляно более 680 тысяч человек. Из справки проекта открытый список. Проживал город Краснодар. Арестован 10 января 1936 года. Предъявленное обвинение. Статья 169, часть 2 УК РСФСР. Особым совещанием при НКВД СССР 28 августа 1936 года Рындин А. Е из-под стражи освобожден с зачетом в наказание срока предварительного заключения Президиумом Краснодарского краевого суда 14 июля 1956 года дело в отношении Рындина А. Е. Прекращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован. Женился, родились дети, жизнь налаживалась. Но тут началась война. К этому времени ему было уже 42. Сразу после начала войны Алексей Ефремович записался в состав истребительного батальона, потом пошел добровольцем на фронт. Свою документальную повесть «Где не было тыла» Алексей Рындин начинает с описания своего путешествия в Севастополь вместе с тысячей добровольцев. На корабле. В декабре 1941 года от Новороссийского причала отошел теплоход «Абхазия», на котором разместилось тысяча кубанских добровольцев, направлявшихся в помощь защитникам Севастополя. Рындину, как партийному работнику, было поручено сопровождать ополченцев, сдать командованию, и вернуться назад. Корабль сопровождали эсминцы, транспортная охрана. Как оказалось, сопровождали не зря. Из книги «Где не было тыла». Вдруг тишину ночи разорвала сирена Абхазии, объявили боевую тревогу. Вскоре показались фашистские бомбардировщики. Они шли прямо на корабль, и тут же с эсминцев заполыхали зенитки. И когда стервятники уже почти повисли над нашим судном, Заговорили зенитки и крупнокалиберные пулеметы Абхазии. Было видно, как от самолетов отделились черные сигары-бомб. Казалось, каждая из них непременно упадет на палубу, неся с собой разрушение и смерть. Но корабль внезапно свернул в сторону, и черные бомбы упали в воду. По бокам, спереди и сзади корабля росли, как деревья, столбы воды. Все, кто был на палубе, Напряженно следили за борьбой жизни и смерти. Снаряды наших зениток взрывались около пикирующих стервятников. Вдруг один из них задымил и, охваченный пламенем, резко пошел к воде. На ровной глади моря от него остался лишь дым. Тот рискованный рейс Абхазия закончила благополучно. Корабль погиб через несколько дней, когда возвращался из Севастополя в Новороссийск. Скорее всего, в воспоминания Рындина вкралась неточность, и речь идет о другом теплоходе – Армения, затонувшем в Черном море в ноябре 1941 года. Считается, что в этой катастрофе погибли около 5000 человек, по некоторым оценкам до 10 тысяч. В свою очередь, теплоход «Абхазия», входивший в то время в состав организованного при Черноморском флоте отряда санитарных транспортов, В то время совершал рейсы в осажденную Одессу, а также порт Камыш-Бурун, Керченского полуострова и Феодосию. Абхазия затонула в порту Севастополя 10 июля 1942 года в результате попадания в корпус нескольких авиабомб. Но Алексея Рындина, которому партийным руководством вообще-то было велено вернуться назад, на нем уже не было, решил остаться на фронте. Оборона Севастополя. Первую часть приказа он выполнил, доставил добровольцев на передовую. «Все кубанцы?» — повернулся ко мне начальник штаба. «Да». Я рассказал о нескольких известных мне добровольцах. «Ну, тогда мы еще повоюем», — повеселил он. «А вы из резерва? В армии служили?» Я подал свой воинский билет, но его перехватил командир полка. «С Красной гвардии...» «И до 1927-го?» «Так, по должности комиссар полка, звание старший батальонный комиссар, гарно, он сурово посмотрел на меня. Так что же, остаетесь на фронте или вернетесь в Краснодар?» «Остаюсь на фронте», — ответил я. «Это тоже партийная работа». «Вот это правильно!» — воскликнул комиссар. «У нас нет комиссара во втором батальоне. Пойдете?» С какой-то опаской спросил он а я ехал на фронт, не за званиями». Так в январе 1942 года Алексей Рындин был назначен комиссаром одного из батальонов 54-го разинского полка 25-й Чапаевской дивизии Приморской армии. 28 февраля в неравном бою за высоту 157,5 в Маккензиевых горах погибло множество бойцов батальона, кончались боеприпасы. Комиссар Рындин принял решение — спасать оставшихся бойцов, вырываться из окружения. Скомандовал «За мной!» Бойцы снова бросились к окопам. Гитлеровцы уже заняли свои старые позиции и броска не ждали. С разбега я не заметил вражеского автоматчика. Как назло, моя полуавтоматическая винтовка дала осечку. В это мгновение в глаза полыхнуло пламя. И вдруг... Между этой горячей трассой свинца и мной встал Беда, мой земляк. Почти падая, он успел выстрелить в фашиста. Я почувствовал боль в плече. «Зачем вы...» — крикнул Беда, тяжело опускаясь на колки и сухой валежник. Снова уцарел чудом, а земляк погиб. Тогда они все-таки выбрались из окружения. По пути уничтожили вражескую линию связи, нарвались на тыловое хозяйство неприятеля дважды наталкивались над зоты и забросав их гранатами шли дальше пока не попали на минное поле но и после этого комиссар остался жив ну почти справка товарищ рындин А.Е. получил множественные ранения лица и туловища а также пулевое ранение правого плечевого пояса бинты лежали у меня на плече на правой руке На пояснице был забинтован правый глаз. Удивился, как же этих ран не почувствовал там, в минуты прорыва. «Вас, говорят, принесли сюда мертвым», — слово охотливо сообщил один из санитаров. «Африцы следом за нами шли. Полк потеснили, потому вас здесь и оставили. Так что немцы вас тоже, видимо, за мертвого приняли». В Меценбате, в Инкерманских каменоломнях, Алексей Рындин провел два месяца. Однажды из полка почтальон принес письма. Одно письмо треугольник встревожило меня не менее чем события на передовой. Письмо было от десятилетней дочки беды. Она писала: Дядя комиссар Рындин, мой папа с вами выехал на фронт, но он почему-то долго на мои письма не отвечает. Меня охватило удушье, глаза заволокло слезой, строчки прыгали и расплывались. Бабушка совсем старенькая. Продолжал я читать детские каракули. «Я осталась одна. Дядя-комиссар, напишите мне, скоро ли приедет мой папа?» К маю 1942 года обстановка у Севастополя сложилась настолько серьезная, что из числа выздоравливающих, больше было иского, сформировали батальон для усиления обескровленной на Балаклавских высотах 388-й стрелковой дивизии. Комиссаром подразделения назначили Рындина, который к этому времени уже извел отдел кадров просьбами отправить его в родной полк. «Едем к нам. Вместе будем воевать», — решительно предложил Митагус. «Майор, выписывая направление Рындину», — наступал он на кадровика. Я начал возражать, говорил о том, что хочу вернуться в родной полк, в котором получил первое боевое крещение и был ранен, что это один из полков легендарной Чапаевской дивизии. Но кадровик стал на сторону моего противника, и я сдался. Через несколько минут в газике Метагуза мы мчались в сторону Херсонесского мыса. В следующий раз, через несколько дней после нового назначения, Алексей Рындин чуть не погиб в бою на участке 778-го полка. «Не везло мне с посещением этого полка». Однажды со старшим лейтенантом Парахнёй мы возглавили группу бойцов, которая ночью на участке пересечения дорог Балаклава-Камары должна была сменить другое подразделение. И вот мы с порохней первыми спрыгнули в окопы, не зная того, что они уже заняты немцами. Спасли нас неожиданность, с которой мы появились перед фашистами, ночная мгла и самообладание. Снова попал в Меценбат. Но «Ну как вы?» «Лечите нашего комиссара?» «Лечим». Только вышел из госпиталя и снова. «Руку лечить будем после войны, а нога, думаем, здесь поправится. Правда, контузия». «Вот что», – перешел на официальный тон мой старый приятель. «Мы с начальником санитарной службы решили, поскольку в медсанбате нет комиссара, им будешь ты». Это решение меня обидело. «В такие напряженные дни я буду здесь отсиживаться?» Отсиживаться долго не пришлось. 30 июня Медсанбад перестал быть тылом, 1 июля защитники Севастополя прекратили сопротивление. Остатки приморской армии отошли на мыс Херсонес, где сопротивлялись еще три дня. Основная часть солдат и командиров сдалась после мощного артобстрела, бомбежки и расчленения обороны между Казачьей бухтой и Казачьей бухтой и бронебашенной батареей номер 35 4 июля. Немецкий генерал Курт фон Типпельскирх заявил о захвате на мысе Херсонес 100 тысяч пленных, 622 орудий, 26 танков и 141 самолета. Генерал-фельдмаршал Манштейн более осторожно сообщает о том, что на крайней оконечности полуострова было взято в плен 30 тысяч бойцов Красной Армии и около 10 тысяч в районе Балаклавы. По советским архивным данным, число пленных не превышало 78 230 человек, а захвата авиационной техники вообще не было. Остававшиеся в строю на момент третьего штурма самолеты были частично передислоцированы на Кавказ, частично сброшены в море и затоплены. За эти три дня Алексей Рындин еще несколько раз упустил возможность умереть. На побережье не было пресной воды. Обороняющихся несколько раз бомбили с самолетов. Попытались под обстрелом прорваться из окружения, попали на минное поле. Алексей снова был ранен. И все равно они до последнего пытались прорвать осаду. К концу боя нас в живых оставалось 9 человек. Из них пятеро были без оружия. Один тяжело ранен. Всех мучила жажда. Силы постепенно покидали меня. Я припал к земле и потерял сознание. Очнулся уже в плену. Плен. Строить планы побега они начали уже через несколько часов. Мысли прервал вышедший из колонны пленных Борис Хмара, командир заград батальона нашей дивизии. После взаимных приветствий последовал главный вопрос: Что делать? Как будем жить под фашистской пятой? Удивительное дело. Несколько минут назад мрачные мысли лезли в голову, а теперь стоило появиться хмаре, задать практический вопрос, и я ожил, почувствовал себя не обреченным на смерть, а временно выведенным из строя. Именно временно. Нужно бежать. Куда? Ноги сами найдут дорогу. Вообще-то в тот момент Алексей Рындин действительно был обречен на смерть, как и другие комиссары и политработники. Именно их фильтрацией и уничтожением в первый же день занялись практичные немцы. И снова произошло нечто необъяснимое, но наглядно демонстрирующее, что у мироздания были на Рындина свои планы. Между тем трость нацелилась на меня. Раус! Выходи! На немецком. Я поднялся, ощущая на себе сочувствующие взгляды товарищей, увидел, как сжал кулаки, опустив голову на грудь, мороз. Нас было уже восемь человек. Поднялся еще один, девятый, когда к сараю подошел офицер в щегольском мундире с холеным, сытым лицом. Эсэсовец и его подручные, как по команде, обернулись, вытянулись, вздернули подбородки. Тот, кто тыкал в нас тростью, выбросил руку вперед, Гаркнул «Хайль Гитлер!» Офицер, по-видимому, из больших начальников, вяло отмахнулся рукой, что-то буркнул эсовцем, мельком, как на скотину, глянул на нас, повернулся и ушел. Палач минуты три стоял молча, растерянно глядя то на нас, то на удалявшегося офицера, затем на ломаном русском языке скомандовал оставить Нас опять загнали в сарай, кто-то позади меня заметил. Пронесло. Дальше был многодневный изнурительный пеший переход, Севастополь, Инкерман, Бахчисарай, Симферополь, потом Уманский лагерь и Владимир Волынский. К началу сентября 1942 года Рындин весил 54 килограмма, вместо обычных 80. Во Владимире Волынском погибли многие товарищи Алексея. Его же в очередной раз спасла судьба. Полторы тысячи пленных были переброшены в другой лагерь, в Чинстахов. Польша. Лагерь представлял собой огромную площадь, разбитую на небольшие клетки из колючей проволоки со стационарными бараками в центре. Здесь постоянно содержалось более 20 тысяч военнопленных, по существу смертников. Спасаясь от холодных восточных ветров, утренних заморозков, люди сбивались в кучи. И только в сильные октябрьские холода, когда началась повальная смертность, нам выдали отрепанные, уже побывавшие в ходу советские шинели со следами окровавленных пулевых пробоин. Алексей Рындин с двумя товарищами планировали побег, несмотря на то, что ходить он почти не мог. Это была бы верная смерть. В эти дни трое наших товарищей попытались бежать из этого проволочного ада, но были пойманы. Раздев беглецов до нога, фашисты загнали их в проволочную клетку и оставили там на ночь. Утром их обнаружили мертвыми, замерзли. На прощание устроили акт протеста. В конце ноября нашу колонну вели на вокзал через пустынный город. И вот среди этих мертвых кварталов в плотном кольце автоматчиков в звенящей тишине вдруг вспыхнуло как пламя. «Москва, моя любимая!» Казалось, дрогнула земля. Рассеялись дождевые тучи, и впереди колонны кто-то подхватил, никем не победимая. Девятьсот ослабевших и простуженных голосов подхватили любимую советскую песню, не сговариваясь, открыто и дерзко заявив этим свой протест. Впереди меня шагал Федор Мороз. Это он запивал в нашем отделении. Ноги его скользили по камням, Из разбившейся колодки размотавшаяся портянка тащилась по грязи, хлесталась, путалась, но он не замечал этого. Из глубины сердца рвались наружу, звали к победе слова, знакомые с довоенной поры. Моросил дождь, а на лицах цвели улыбки, в глазах горел свет, свет надежды. Странно, ни один выстрел не прервал песню, не было слышно и выкриков конвоиров. Охрана видела, как с песней выровнялся строй колонны, слышала, как звучал ритм шага. Любители маршировать в побежденных городах Европы гитлеровцы молча наблюдали за нашим строем, не понимая, что означает «для узников» эта любимая всеми мелодия. Тимишуара В декабре 1942 года колонну военнопленных из Польши перевезли в гитлеровский концентрационный лагерь в Слобазию, затем в Тимишаару. Погода в Румынии оказалась на редкость суровой. Морозы доходили до 30 градусов. Голодных, босых и полураздетых людей перевозили в товарных вагонах. Как не тяжелы были эти переезды, многим казалось, что каждый из них отдаляет от того рокового исхода, о котором не хотелось думать. Потому, въезжая в новый лагерь, мы ждали избавления от всевозможных мучений Надеялись на побег. Неоднократные попытки организовать побег из Владимира Волынска и Ченстахова не увенчались успехом, сорвались они в слабозие. Физическое бессилие дошло до предела. Я уже не мог сойти с нар, все чаще и чаще впадая в забытье. Пищу и воду мне приносили товарищи, От отостощения умирали, как правило, без стонов и в полном сознании. С побегом пока не получалось, но два десятка военнопленных продолжали вести подпольную работу. Среди активистов особо выделялись севастопольцы. Алексей Рындин в то время снова стоял на краю могилы. Из-за нар показались худые коричневые руки, а затем голова Никиты Алексеевича Шевченко, моего соседа. Он с трудом взобрался на нары и присел рядом. «Я сейчас видел комиссию». Они мне сказали, что ты внесен в список доходяк. Будешь три раза в неделю получать по полтораста граммов лошадиной крови». Сообщение это меня обрадовало и не обрадовало. Дело в том, что последнее время ноги в коленях так ослабли, что я уже не мог подняться на нары. На кухню за пищей для меня ходил Никита Алексеевич. Да и обуви у меня не было, ноги обматывал тряпками». Я относился к той группе узников, которые еще во Владимира волынске и Ченстахове растеряли свое здоровье и силы. В Тимишаре смертность значительно возросла. И тогда созданная из военнопленных комиссия добилась от коменданта лагеря отпуска доходягам лошадиной крови. Алексей Рындин доходягой быть не хотел. Не в прямом это значило, что человек от истощения организма, болезни, холода, оказался в безнадежном состоянии, не в переносном смысле. К этой категории доходяк относились те, кто в силу душевной депрессии уже был не способен восстановить свое моральное достоинство. На последних пагубно влиял не только сам факт пленения, но еще более устрашающие – голод, холод, репрессии, расстрелы. С этим надо было что-то делать. Ситуация в лагере стала весьма очевидной. Она выдвигала неотложную задачу перед всеми коммунистами, перед теми беспартийными патриотами, кто не утратил чувства долга, восстановить норму поведения советских людей во вражеских застенках. Предстояло предостеречь доходяк от окончательного падения, вырвать их из мрака страха перед голодом, холодом, смертью. Ступившим же на путь предательства было решено объявить беспощадную борьбу. 5 января 1943 года состоялось первое совещание подпольщиков. Вел его Алексей Рындин. В пасмурный и дождливый день, в заброшенной летней кухне, расположенной вдали от жилых бараков, в истрепанной одежде, полубосые, с худыми желтыми лицами, собрались семь узников. Не все они знали друг друга, были ранее знакомы, нельзя было не заметить выражение подозрительности, недоверия, неуверенности и сомнения на некоторых лицах. Рассказав коротко о себе, я задал несколько вопросов присутствующим. Это не было простым любопытством. Предстояло вести борьбу в тылу врага, сталкиваясь с ним ежедневно лицом к лицу. Познакомившись, мы стали обсуждать первостепенные дела. Важнейшей проблемой оставалась работа с доходягами. Надо было суметь поднять настроение пленных, вызвать силы к сопротивлению. Требовалось начать активную борьбу со всевозможными клеветническими, антисоветскими слухами, разъяснять сущность фашистской идеологии, вести подготовку к массовому побегу, всячески и беспощадно бороться с вражеской пропагандой, внушать уверенность в безусловную победу Красной Армии. После тщательного обсуждения решили, что руководство патриотической работой в лагере возглавит подпольный комитет, в состав которого войдут Денисов, Пляко, Федорович, Клеменко, Шевченко, Псел, присутствующие на собрании. Во главе семерки утвердили меня. Расходились по одному. Придя в барак, я с трудом забрался на верхние нары, вернул колодки своему соседу, и, несмотря на то, что было рано, и что теперь на мне лежала большая ответственность за жизнь многих моих товарищей, моментально уснул. Возможно, эта новая ответственность и помогла ему выжить. делу подпольного комитета было много. Когда стало известно о разгроме гитлеровцев под Сталинградом, решили подготовить доклад о положении на фронтах. Установили контакт с румынами, работавшими в санчасти, нашли переводчика, провели настоящую лекцию, Тему подобрали такую, которая противостояла вражеской пропаганде. О чести, гордости и силе советского человека. Некоторым узникам разрешалось бывать в городе. Через них нашли конспиративную квартиру. Подпольная группа росла с каждым днем. Побег старшего лейтенанта Сироткина. Через несколько дней после первого совещания Рындин снова собрал подпольный комитет и предложил организовать побег. «Считаю, товарищи, что нам необходимо связаться с командованием одного из советских фронтов. Надо сообщить о существовании подпольной организации в лагере и получить необходимые указания о работе в тылу врага». «Мысль интересная», — поддержал меня Шевченко, но тут же усомнился. «А реальное ли это дело? Во-первых, надо кому-то выбраться из лагеря. Во-вторых, пересечь всю Румынию, в-третьих, перейти линию фронта. Реальное, но нужно все тщательно обдумать. Разговор зашел об организации побега, об использовании конспиративной квартиры, которая теперь у нас имелась в городе. Осталось только подобрать человека, которому можно было поручить, это ответственное дело. Старший лейтенант Федор Сироткин в свои 25 лет отлично владел румынским и немецким языками. На фронте был связистом, затем танкистом, достаточно крепок физически, чтобы совершить длительный переход. Через несколько дней, это было в последних числах января 1943 года, мы встретились с Сироткиным в углу лагерного двора. Выслушав меня, Федор разволновался. Его глаза заблестели золотыми искорками, он с трудом сдерживал радостную улыбку. «Все должен запомнить наизусть. Никаких письменных сообщений мы дать не можем». «Ясно», — кивнул он головой. «От того, как тебе удастся добраться до наших, зависит многое. Люди будут ждать». «Понятно». Мы еще долго уточняли разные варианты экспедиции, учитывая все плюсы и минусы. Наконец Федор сказал. «Все ясно, товарищ майор. Только бы мне выбраться отсюда». Он широко улыбнулся белозубым ртом, провел пальцами по лихо закрученным светлым усам. «Ну что ж, Федя, не подведешь?» Вместо ответа Сироткин красивым тенорком запел какую-то веселую мелодию. Вместе с Сироткиным уходили лейтенанты Черненко и Григорьев. Вечером, накануне побега, подпольщики перевели их в группу красноармейцев, отправлявшихся из лагеря на работы. Перекличка и выход за ворота прошли благополучно. Когда исчезновение трех узников обнаружилось, румынский комендант Чокан вызвал к себе внутреннего дежурного по лагерю полковника Хазановича. Мы ожидали, что все беды обрушатся на его голову, поэтому, когда Хазанович вышел из штаба и появился во дворе лагеря, его окружила толпа. Это был высокий, стройный мужчина с преждевременно сединой на висках. Взгляд его карих глаз показался мне несколько высокомерным. Одет он был в сильно изношенные сапоги, неказенного образца, шинель и фуражку. Хазанович, заметив уставленные на него вопросительные взгляды пленных, твердо, не подлежащим сомнению голосом, заявил, «За побег из лагеря я не отвечаю. Это же сказала коменданту». Что ответил комендант, к сожалению, осталось неизвестным. Второй побег. У Рындина по-прежнему болели ноги, он даже не мог нормально ходить. Между тем, вторая группа офицеров готовилась к уходу из лагеря. Для них чинили обувь, одежду, собирали иголки, ножи, спички, продукты и даже топографические карты. Во главе отобранных для побега людей стояли подполковник Таран и капитан второго ранга Тухов. После первого побега Контроль за выходящими из лагеря был усилен, поэтому на этот раз решили действовать по-другому. Из барака, вплотную примыкавшего к колючей проволоке, две недели рыли тоннель, через который можно было выбраться на свободу. Однако побег едва не сорвался. Когда подкоп был готов, доски пола вскрыты, и беглецы уже собирались уходить, в барак вошли два вооруженных сантинела. Сентинел, Солдат-охранник. На румынском. Какую-то долю секунды люди растерянно смотрели друг на друга и на чернеющую в полу дыру. Не успели охранники оглядеться и сообразить, почему вскрыты доски пола, как таран принял решение. Он выпрямился и скомандовал «Обезоружить!». Понадобилось одно лишь мгновение, чтобы сентинелы были повержены. Оказавшись без винтовок, они покорно подняли руки. Входная дверь захлопнулась. «Если пикнете», майор приложил палец к губам и многозначительно чиркнул по своему горлу. «Поняли?» Румыны молча закивали головами. «Быстрее, товарищи!» — шепотом скомандовал майор. «Двести человек хранили гробовое молчание, еще не зная, чем кончится вся эта сцена». Таран спустился в подполье последним, унося с собой винтовки сентинелов. И уже из глубины подземелья послышался его глухой голос. «Винтовки оставим за проволокой». Один из пленных перевел эти слова сантинеллам. Переглянувшись, они радостно закивали головами. Через пять минут после освобождения охранников в лагере поднялась тревога, но это ни к чему не привело. Беглецы исчезли бесследно. Первый удар. Между тем, «семерка» продолжала свою подрывную деятельность. В отношении событий на фронте на местные газеты надеяться было нельзя. Поэтому решили сделать свой радиоприемник. Среди узников быстро нашелся человек, который постоянно собирал какие-то мелкие детали, гвозди, всякие деревяшки, и умудрялся из них что-то конструировать. А среди лагерной охраны, сочувствующий ефрейтор, согласившийся достать нужные материалы. Окрепла связь с городом, начали поступать денежные передачи, а для некоторых больных и лекарства. Потом Алексей Рындин напишет, эта денежная помощь из-за проволоки вызвала одновременно какое-то смешанное чувство. С одной стороны, нас угнетали фашистские порядки в отношении к пленным в лагерях, хотя румынскую администрацию никак нельзя было сравнить с гитлеровской а с другой стороны, нас ободряло внимание и забота тех, кто думал о нас, помогал нам. Значит, и среди румынского народа было немало тех, кто искренне сочувствовал советским людям, верил в торжество добра и высшей справедливости. Тем временем в Тимишааре было неспокойно. После поражения фашистов на Волге в городе прошли мощные забастовки рабочих, перешедшие в многолюдную демонстрацию. Настроение в лагере поднялось, значит, заколебался фашистский строй. С другой стороны, в лагерь поступали и тревожные вести. Разъяренные фашисты, которых было немало в городе, грозились в отместку за сталинградское поражение сравнять с землей лагерь советских военнопленных. Подпольщикам казалось, несмотря на растущие объемы их деятельности, что группа хорошо законспирирована, и им ничего не грозит поэтому первый удар по подпольной организации оказался неожиданным. В конце марта 1943 года внезапно были арестованы 30 человек, в той или иной мере причастных к патриотической работе, хотя из подпольного комитета только двое. Арестованных, в том числе Алексея Рындина, направили в крайнюю нежилую секцию лагеря, где и заперли в отдельном пустом бараке. Изоляция руководства подполья не только не прекратила, но даже усилила пропагандистскую работу. Рындин смог наладить связь с комитетом и настаивал на необходимости как можно глубже законспирировать работу в бараках. Между тем, власовцы подсунули коменданту лагеря провокационную листовку о том, что в лагере якобы готовится вооруженное восстание. Последовал дополнительный арест 36 активистов. После перевода в изолятор второй группы пленных, руководство подполья решило, что действительно пора готовить вооруженное восстание. Но планам так и не суждено было осуществиться. Вдруг нас неожиданно погрузили в эшелон. Куда? Почему? Мы ничего не знали. Калафат. Город Калафат стоял на самой излучине Дуная, где река круто поворачивала в сторону моря. Здесь была небольшая пристань, к которой подходила узкая полоса железной дороги. Лагерь располагался в северной части города. Созданием на новом месте подпольного комитета Алексей Рындин занялся на третий день. Подпольщики уже многое знали и умели. Кроме новой «семерки», во все бараки были назначены пропагандисты. Помогали вновь прибывшим деморализованным узникам. Начали собирать новый детекторный приемник. Первый, смонтированный еще в Тимишаре, оказался несовершенным. Читали в бараках лекции. Через два дня Клеменко доложил, что детекторный приемник готов. Уже слышали Софию и Анкару, но Москвы слышно не было. «Надо все-таки делать ламповый», с грустью, но твердо заявил инженер. Желание услышать голос далекой, но теперь особенно близкой Москвы не давало нам покоя но и без приемника обмен информацией в лагере был налажен в высшей степени изобретательно надежными информаторами по прежнему были работники кухни и санчасти они регулярно встречались с тудором думитреску врачом гельденбергом и красноармейцами работавшими в городе от которых получали кое какие сведения эту информацию кратко записывали на клочках бумаги записки пристраивали ко дну кадушек с мамалыгой Прятали в картофельные клубни, зашивали в парусину госпитальных носилок и доставляли в лагерь. Наконец, из ржавой жести был изготовлен цилиндр, что-то вроде звена водосточной трубы. Его начиняли вырезками из газет и незаметно перебрасывали через колючую проволоку в нашу секцию. Использовался нами и такой канал связи. Чтобы сэкономить топливо, начальство лагеря разрешало пленным купаться в Дунае. При этом офицерский состав пленных располагался на почтительном расстоянии от красноармейского, находившегося обычно выше по течению. В таких случаях красноармейцы прятали свою корреспонденцию в доски и, привязав их к обрубкам бревен, пускали вниз по течению. Почта благополучно поступала по назначению. И все-таки радиоточка была нужна. Приемник Сделали приемник в лучших традициях Робинзона Круза, голыми руками, почти из ничего. Петро Стева купил в городе необходимую радиолампу, добыл телефонный наушник и гитарные струны, которые шли для изготовления катушек. С целью изоляции проволоки мастера применили смолу, снятую с столя, которым была укрыта крыша барака. Для антенны раздобыли оцинкованную проволоку, и укрепили ее на крыше барака. Сложнее оказалось с питанием. Вначале несколько батареек было похищено из карманного фонаря офицеры лагерной охраны. Эту операцию ловко проделал Саша Королев. Батарею пришлось делать самим. Из пожертвованных пленными котелков было вырезано 40 медных и столько же цинковых пластин. Их переложили плотной бумагой, смоченной в растворе на шатыря и соли. Батарея оказалась громоздкой, и ее пришлось установить между наружной и внутренней досками обшивки стены. И все получилось. Клименко, держа у самого уха наушники, настраивал приемник, а мы, сгрудившись полукругом, с нетерпением следили за каждым его движением. И вот он вздрогнул, затем еле слышно выдавил. «Есть! Москва!» Я выхватил у него наушник. В нем что-то потрескивало, слышался далекий голос. Вот он стал яснее. «Говорит, Москва!» Знакомый голос Левитана. В ту ночь мы долго сидели на верхних нарах. Наушники переходили из рук в руки. Я слышал возбужденное дыхание товарищей, их радостное восклицание. Оставалась одна проблема. Для записи важнейших передач из Москвы нужно было освещение, но и эту задачу воодушевленные изобретатели решили с блеском. За бараком стоял керосиновый фонарь, освещавший проволочную изгородь. Луч от фонаря падал на потолок барака, как раз туда, где находилась постель Клименко. На это место потолка он прикрепил кусок зеркала под таким углом, что луч, отражаясь, падал на его подушку. Теперь можно было писать. Когда на следующий день Клименко и его помощник докладывали подпольному комитету о досрочном выполнении задания, было понятно, что конструкторы и сами откровенно изумлены итогами своей работы. Снова под арестом. В октябре 1943-го из лагеря в Калафате сбежали двое заключенных. Виноватом за побег вновь был назначен полковник Хазанович. Бунозиа, домнула колонел. Приветствовал комендант Хазановича. Добрый день, Румынский. И через переводчика начал выговаривать. Нет дисциплины, плохо работают старшие бараков, не предупреждают побегов, русские пленные не признают моих приказов о круговой ответственности за нарушение режима. «Вы тоже, старший по лагерю, потворствуете этому!» «А я лично не присягал вам на верность и не брал на себя ответственность за побеги из лагеря», четко отшил Хазанович. Комендант, выслушав перевод, закричал. «Как это не берете на себя ответственность? Вы кадрируете распоряжение администрации?» «Ваше дело охранять, а наше дело бежать», резко ответил полковник. Казалось, Поповичу хватил паралич. Он онемел уставив большие черные глаза на старшего лагеря. «Следуйте за мной!» – выкрикнул он и быстро направился к выходу. После ареста Хазановича в лагере начались беспорядки. Затрещала пулеметная стрельба, побежали сантинеллы с носилками. Не было никакой гарантии, что не вспыхнет стихийное, опасное для сотен людей восстание. Комитет собрался, чтобы оценить обстановку и принять меры против рассверепевшего коменданта. Комендант принял свои меры, арестовал 45 заключенных. Под охраной они были направлены на комендантский двор и заперты в изолятор. Из семерки арестованным оказался лишь я. Потом как-то все устаканилось. Пресса. Зимой 1943-1944 подпольщики занялись производством рукописно-печатной продукции. Началось со стен газеты, Нарисованы на обратной стороне фашистского агитационного плаката. Однажды ко мне зашел Яков Евдокимов. Семерке его рекомендовал Иван Сучков, знавший Евдокимова по фронту, как старшего политрука, а в прошлом политработника. Пойдемте к нам, хочу кое-что показать, сказал Евдокимов. Мы пошли, взобрались на третий Ярус Нар. В потемках он показал мне обычный фашистский плакат. Один из тех, какие сигуранца, щедро развешивала во всех бараках. На них изображались карикатуры на бойцов Красной Армии в таком фантастическом облике, который и буйный разум сумасшедшего не в силах придумать. Вначале пленные эти плакаты срывали и уничтожали, но после того, как за это некоторые жестоко поплатились, перестали на них обращать внимание. «Ну так что?» — не понял я. Евдокимов показал обратную сторону плаката, И все стало ясно. На чистой стороне листа четко выделялись два слова. «Стенная газета». Вначале шла передовая, затем три колонки шуточных рассказов, юморезка на Гитлера и Геббельса и подпись «Редакция». «Трое нас в редакции, сами все и делали», — сообщил Евдокимов, видя мое изумление. «Завтра вывесим, пусть читают». «Ну а если Сигуранца пронюхает?» А мы тогда перевернем натуральной стороной, скроем написанное, а уйдут охранники, написанное на свет. Я посмотрел на его растрепанную с черным отливом шевелюру в голубые искренне радостные глаза. Бери газету в карман и идем к Денисову, предложил я. У Денисова мы застали Володаренко. Все четверо забрались на третий ярус Нар. Денисов выслушал, посмотрел, прочитал и произнес. Молодцы! Хорошая работа. Говорю, как газетчик. Алексей Ефремович, как настоящий руководитель, не оставлял без внимания ни одной идеи и к тому же мыслил масштабно. «Виктор Михайлович», — обратился я к Володаренко, «сейчас эту находку нужно внедрить и в другие бараки, попытаться создать там редколлегии». «А ты, Иван Дмитриевич», — обратился я к Денисову, «подумай над созданием ежемесячного рукописного журнала. Ты журналист». «Тебе и карты в руки». Дальше они с Денисовым долго размышляли о содержании журнала, намечали, кого можно привлечь к работе над ним, определили темы материалов первого номера. Редактором был утвержден Денисов, но выпуском журнала были заняты все члены комитета. Для оформления журнала нашелся и художник. Рындин давно обратил внимание на человека в бараке старшего комсостава который все время кропотливо занимался рисованием каких то причудливых пейзажей а в основном работал над странными фрагментами сооружений восточного стиля я заинтересовался этим увлечением узника лагеря и выяснил что майор георгий лежава грузинский архитектор один из авторов проекта павильона грузинская ССР на всесоюзной сельскохозяйственной выставке в москве теперь думая об оформлении журнала я вспомнил грузинского художника. Поговорив обо всем, наконец спросил моего нового знакомого, «А взялись бы вы оформить рукописный журнал военнопленных, который мы сейчас готовим?» Лежава оторвался от своей работы, поднял на меня темно-синие глаза, в которых искрилось недоумение. На него, видимо, ошеломляюще подействовал необычный вопрос, и он подумал, «Можно ли этому незнакомцу довериться?» И, наконец, решился. «Конечно могу. А какой журнал?» – поинтересовался он. «Журнал должен содержать политические и художественные произведения. Вот в этом-то и гвоздь. Не вызывает ли это у вас опасения? Дело в том, что в случае какой-либо неудачи лица, причастные к его выпуску, подвергнутся строгому наказанию. «Что вы, что вы, товарищ? Я беспартийный интеллигент!» но я советский гражданин, будьте уверены. После того, как журнал попал в руки надзирателей, они безуспешно пытались найти авторов журнала, но художника узнали легко. Георгия Лежава нечеловечески пытали, но он не выдал ни одного из руководителей подполья. Полумертвого его кинули в карцер. Он был в очень тяжелом состоянии, и друзья боялись, что его жизнь в опасности но он все перенес и выжил. После восстания в августе 1944 года Георгий Лежава вернулся в действующую армию и принял участие в освобождении Будапешта, Вены и других городов. Первый номер журнала вышел в свет, был тепло встречен всеми узниками и сыграл большую роль в патриотической работе в объединении всех военнопленных на борьбу с врагом. Подготовка восстания Главной целью подпольщиков оставалась организация вооруженного восстания, потому что альтернативой было уничтожение пленных отступающим врагом. В феврале 1944 в пустом, стоящем в стороне бараке, собралось 12 человек. Докладчик Алексей Рындин сообщил решение подпольного комитета о начале восстания. После долгого обсуждения идея была одобрена. Командиром вооруженного отряда выбрали полковника Хазановича. В конце концов, собрание поручило «семерке» детализировать план и на всякий случай готовить тоннели за проволоку. Возглавить эту работу поручили Шамову. Сроки выхода из лагеря отводились на середину апреля. Особо тщательно была подобрана группа разоружения лагерной охраны. Во второй половине марта началась прокладка тоннелей сразу из-под шести бараков и одной заброшенной уборной. Работы велись только днем, когда в бараке не заходили сантинелы. К сожалению, работа в тоннелях закончилась печально. Тоннель, который шел из закрытой уборной и был наиболее близко расположен к проволоке, проходил под вытоптанной дорожкой патруля за оградой. Румынский солдат, очевидно, от утренней стужи, начал пританцовывать как раз на перекрестке подошедшего тоннеля и дорожки, и провалился в подземелье. Крик перепуганного часового привлек весь лагерь. Из административного двора прибежали солдаты с винтовками, не понимая, откуда исходит крик. Пострадавшего вытащили из провала еле живым. Попович с комиссией тщательно изучил тоннель. На поверке он разносил Хазановича и снова грозил уничтожить большевича. К счастью, комендант лагеря не знал о существовании еще шести тоннелей. В начале апреля работы по их прокладке были закончены. У руководителей готовящегося восстания и без этого было много дел и поводов для беспокойства. Я стоял у окна, ожидая Володаренко со сводкой Совенформбюро. Предыдущие сообщения, принятые по нашему приемнику, говорили о том, что отдельные группы советской армии вышли к Днестру, Черновцам, и меня, и членов «семерки» надвигающиеся события волновали не менее, чем остальных узников. Поэтому, встретившись с редактором нашего рукописного журнала Денисовым, я попросил его поместить обзор «Конец фашистов неизбежен» в очередной номер. Договорились и о починке обуви для пятой секции. Провал. Внезапно труба заиграла тревогу. Всех заключенных построили на плацу. Потом дали команду выходить за ворота. Взводы колыхнулись, направляясь к выходу. За воротами караул сопровождал пленных до входа на другой двор. В тени барака толпились вооруженные лопатами, кирками, топорами охранники и полицаи. «Идут ломать бараки, вскрывать тоннели», — мелькнула догадка. «Полный провал, товарищи», — сказал кто-то вслух. Между тем колонны пленных перешли на другой двор, представляющий большой грязный огород, на котором размещалось десятка три земляных нор, покрытых сверху камышом. Осенью эти ямы заполнялись овощами, а когда в лагерь поступали новички, то на время карантина их размещали в этих уже пустых ямах, называемых по-румынски бурдеями. Как только ямы были забиты до отказа пленными, со стороны покинутого лагеря донесся стук топоров и кирок. Солдаты охраны и лагерные фискалы громили жилые бараки. Все надежды рухнули, пропал огромный труд, потраченный на подготовку тоннелей. Кто-то предал заговорщиков. Люди, как опущенные в воду, сдавленные бедой, поникли, замкнулись в себе. Горечь была всеобщей, погибло то, что казалось уже близким, доступным, радостным. И чтобы погасить надежду, свет завтрашнего дня — Убить в нас силу и веру потребовалось всего не более получаса. Вскоре на месте бараков возвышались лишь горы бревен и досок. Ночь большинство узников в ямах провели на ногах. Им не дали ни еды, ни воды. В два часа следующего дня из бурдей по списку забрали 70 человек и вывели на комендантский двор. Мы сразу увидели плац лагеря, и бараки, от которых чернее свежей землей, тянулись до внешней проволоки в скрытые траншеи. Сомнений никаких не было, вскрыты все шесть тоннелей. Нас завели в помещение комендатуры и поставили в две шеренги вдоль мрачного коридора. Скоро из кабинета вышли Попович, начальник Сигуранцы, мажоры Жаржеску и Акимов. Мы хорошо понимали, что за организацию подкопов и попытку освобождения всего лагеря, нас ждет суровая кара. Некоторые товарищи уже приготовились к самому худшему – расстрелу. Группу распределили по двум бурдеям, по соседству с помещением охраны. Начались допросы. Изолированные от внешнего мира, мы ничего не знали о том, что делается в лагере. Наконец, обстановка несколько прояснилась. Трое красноармейцев под конвоем «Сентинелл» Принесли в Бурдеи матрасы для тяжелобольных. Пока принимали матрасы, красноармейцы незаметно передали табак. На мое имя присланы несколько десятков сигарет, и среди них маленькая записка от Володаренко и Пляко. В записке сообщалось, аресты и допросы продолжаются. Компасы, стенные газеты, топографические карты при обыске захвачены. Радиоприемник сохранился, журнал уничтожен своими. Патриотическая работа продолжается в глубоком подполье. Вместо тебя руководителем временно избран Ша. От красноармейцев стало известно, что теперь лагерная охрана усилена вдвое. У пленных отобрано все верхнее обмундирование, обувь, головные уборы. Люди с утра до вечера в нестерпимую жару и непогоду остаются под открытым небом. А бараки на это время запираются на замок. Суточный рацион питания сокращен наполовину. Шли дни. Арестованные в ямах ожидали военно-полевого суда. Аресты и допросы продолжались еще две недели. Вода табачного цвета в нашей яме почему-то в землю не уходила. Проходы между земляными выступами мы называли венецианскими каналами. Утром, просыпаясь, мы все как по команде начинали надрывно кашлять. После месячной отсидки в ямах их по какой-то причине перевели в карцерный барак. Там было не намного лучше. Окна крепко зарешочены толстыми железными прутами. Вход и выход в арестантское помещение только один, через караулку, вдоль стены которой расположены стоячие гробы. Тут же помещалась и охрана. За окнами на дворе, за проволокой, буйно зеленела весна. Солнечные теплые дни звали на воздух на волю. Ночью охрана затыкала все отдушины в помещении. Наступала томительная духота. На спящие потные тела заключенных набрасывались полчища клопов, прятавшихся в щелях стен и деревянных нар. Сантинелы, наблюдавшие через смотровое окошко за узниками, часто врывались в помещение и, поднимая крик, избивали тех, кто позволял себе подняться с нар, защищаясь от клопов, или пытаясь утолить жажду. Один из заключенных, в прошлом связист, достал где-то кусок зеркала и решил попробовать с помощью световой сигнализации связаться с двором лагеря. Когда солнечные лучи коснулись окна нашего жилища, связист направил зайчик на стекла противоположного барака. Зайчик сразу же привлек внимание товарищей, и они немедленно отозвались. Связисты по азбуке Морзе обменялись несколькими фразами. Мы попросили «Сообщите новости». Получили ответ. Из лагеря бежало пять человек. Два товарища от избиения умирают. Вас отправят в военную тюрьму для военно-полевого суда. Этой связью мы пользовались пять дней, пока ее не обнаружила сигуранца. Жандармы устроили у нас повальный обыск, но зеркало не нашли. Дежурный офицер пригрозил нам общей поркой – если будет замечена попытка повторить сигнализацию. Наконец, в один из дней, в середине мая 1944 всю группу под усиленным конвоем повели из карцера на пристань. Снова в Слобазию. Трехдневное путешествие на корабле по Дунаю могло бы стать приятным, если бы пассажиры не были заперты в тесном трюме товара пассажирского парохода, по реке не плавали магнитные мины, а в небе не бились мистер Шмидт с американскими летающими крепостями. Тем не менее, приятные моменты все же были. Например, когда пароход зашел в болгарский город Рущук, чтобы набрать питьевой воды и надеть противоминные пояса. Было совсем светло, когда мы причалили к пассажирской пристани. На берегу толпилось много людей. В стороне от причала прогуливались два немецких офицера. Когда на берегу узнали, что на пароходе находятся пленные советские воины, все повалили на пристань. Толпа буквально осадила пароход. Мы слышали понятные нам славянские фразы. Нас приветствовали. Подавали свежую воду, бросали пачки папирос, табак, булки, конфеты. Никто из судового начальства, а также находившиеся в толпе портовые полицейские, не препятствовали болгарскому населению общаться с военнопленными. Теплая сердечная встреча болгар тронула нас до слез. Мы поняли, что присутствие гитлеровцев в Болгарии не поколебало давнюю братскую дружбу, и думалось, что болгары тоже уверены в скором разгроме немецких захватчиков. Когда пароход отчалил от берега, молодая женщина бросила на палубу большой букет свежих цветов. Над толпой поднялся лес рук. В Слобазии их ждала военная тюрьма. Нашу группу принимал комендант лагеря, он же начальник военной тюрьмы, подполковник Керабаш. Пока шла процедура приема, мы осматривали наше новое жилье. Приземистое двухэтажное здание, толстые каменные стены выкрашены известью. Эта белизна особенно ярко подчеркивала железные переплеты на окнах. Почти вплотную к стенам тюрьмы подступали четыре ряда колючей проволоки. Через нее вел лишь один узкий коридор с прочными калитками и тяжелыми замками. Во дворе тюрьмы, кроме дощатой уборной, других сооружений не было. Перед тем, как переступить порог этого каменного мешка, каждый из нас настороженно отыскивал глазами места, которыми можно было бы воспользоваться для побега. Ожидание военно-полевого суда затягивалось. Забегая вперед, так они его и не дождались. Это были не лучшие дни для Алексея Рындина. У меня снова открылись раны на бедре, и я лишился возможности ходить. Правая рука в локте не разгибалась, но пальцы работали нормально. Понятно, что настроение было отвратительным, я подолгу лежал без движения. В такие минуты в памяти обычно всплывал Краснодар. С щемящей болью в сердце перед глазами вставали дети. Я видел их такими какими оставил дома несколько лет назад. Впрочем, это не мешало Рындину с товарищами готовить очередной побег. Подготовка побега. По соседству с тюрьмой размещался лагерь военнопленных, в котором содержалось до 500 красноармейцев. Когда удалось наладить связь с ними, передали старшему по лагерю. Подготовьте боевые подразделения из бойцов на всякий случай. Радиоприемника уже не было. Но о наступательных операциях Красной Армии узнавали из румынских газет. Примерно определили линию фронта. Заключенные, не сдерживая возбуждения, настаивали на немедленном освобождении из лагеря. В середине июля узникам военной тюрьмы разрешили раз в день продолжительную прогулку по двору тюрьмы, а утром и вечером – пользование уборной во дворе. План побега обрел форму. Стены и крыши тюрьмы оказались неприступными, поэтому снова решили копать тоннель. Во время утренней прогулки, когда в уборной собрались несколько человек, подняли доски пола и два узника опустились в подполье. Держась руками за балку и упираясь ногами в рыхлую стену, они до конца перерыва ножами выкопали нишу, подготовив рабочие места. Затем стали прокладывать основной проход, ссыпая землю в яму уборной. Во время обеденной прогулки землекопы выходили на отдых, а вторая смена опускалась в подполье и продолжала работать до вечера. На ночь оставаться в тоннеле было опасно, так как жандармы перед сном проверяли наличие людей в камерах. На седьмые сутки ночи стали лунными. Это совпало еще и с тем, что жидкость в яме быстро поднималась, грозила захлестнуть тоннель. Решили выпустить на волю хотя бы небольшую группу людей. Но успех организации побега был еще призрачен, так как тоннель выходил на поверхность картофельного огорода в 12-15 метрах от постоянного караула с пулеметным гнездом. Но это не остановило нас. Тоннель вмещал только 11 человек. Выбирали жеребьевкой. Алексей Рындин решил остаться, хотя друзья уговаривали его уйти с ними. Я категорически отказался и сделал это по многим причинам. Во-первых, ноги мои для похода не годились, следовательно, я бы только задерживал товарищей. Второе, раз установлен принцип отбора, его нарушать нельзя. Это просто нечестно. И третье, по моральным и практическим соображениям, я должен оставаться в тюрьме, пока не решится судьба всех остальных». 19 июля 1944, во время вечерней уборки, 11 человек во главе с капитаном Московченко распрощались с товарищами и спустились в тоннель, где им предстояло просидеть до наступления темноты. Было опасение, что беглецы не выдержат скопления газа в тоннеле. Более трех часов томились они в душной дыре. Но как только опустилась ночная мгла, было открыто выходное отверстие тоннеля. На следующее утро, еще до восхода солнца, караул пулеметчиков обнаружил примятую ботву картофеля и странную дыру в земле. Поднялась тревога, но беглецы в это время были уже далеко. Побег 11 советских офицеров из Слобазиевской тюрьмы имел серьезные последствия. Через два часа после раскрытия побега о нем уже знал Бухарест. Всех оставшихся членов группы допрашивали с пристрастием. Прогулки не только во дворе, но и по коридору были прекращены. На двери повешены большие замки, усилена внешняя охрана. У заговорщиков уже были другие дела, поважнее. Теперь они планировали вооруженное восстание. Подготовка восстания. Мы с Хазановичем пригласили Конобиевского, Коршунова, Сабецкого, Шикина и других товарищей участвовать в разработке плана вооруженного восстания. На днях в лагерь должна была возвратиться большая группа пленных красноармейцев, вывозимая на работы в местное хозяйство. Есть смысл дождаться их. Во-первых, бойцы были физически крепче. Во-вторых, численность отряда после объединения увеличится до 500 человек. А это уже сила, способная на серьезные дела. Полковник Хазанович и я долго стояли у перил коридора тюрьмы. Отсюда открывался хороший обзор окрестности лагеря. Мы уже знали, что на запад от города, на многие километры тянется лес, где можно будет некоторое время укрыться, но плохо то, что все сосредоточивалось в Бухаресте. Следовательно, для побега лес не имел значения. На востоке деревни, перелески и пересеченная оврагами и речушками местность, ведущая в сторону моря. «Нам надо двигаться только на север», — сказал полковник. «Двигаться к нашей границе». Туда все наши будут рваться, потому что впереди Родина. Значит, решено, — обратился я к нему. Конечно, только надо еще раз все уточнить. Расходясь, решили утром обсудить конкретный план действий. Присматривались к складу с оружием, стоявшему в 20 метрах от здания тюрьмы, за колючей проволокой. Пытались подобрать опытных и надежных командиров и политработников. Связались с представителем Бухарестского Красного Креста, румынским военным врачом. Среди заключенных, конечно, имеются коммунисты и старшие офицеры, сказал врач. Есть товарищи, которым вы доверяете? Гетман пожал плечами и ничего не ответил. Тогда врач вытащил из портфеля несколько пачек ассигнаций. Вот здесь 15 тысяч лей. Это наша организация передает вам как первую помощь. Спрячьте их чтобы не заметили сентинеллы. Гетман с трудом рассовал под белье объемистые пачки денег. Кроме того, продолжал врач, мы постараемся помочь вам и другими средствами. Румыния сейчас на грани выхода из войны. В армии брожение. И последнее. Передайте своим товарищам, что мы помешаем учинить над ними суд. Полученные деньги решили беречь для разных непредвиденных расходов. Красная армия подходила к границам Румынии, и настроения в городе менялись не в пользу фашистов. Знамя поднято. Восстание началось утром 25 августа. По заведенному порядку день в тюрьме начинался с завтрака. Так было и в этот раз. Ровно в 7 часов утра два сентинела в сопровождении сержанта принесли кофе, бадью с темно-мутной безвкусной жидкостью и поставили ее у выхода из камер. Солдаты беспечно вытащили из кармана в табак и неторопливо стали закуривать цыгарки. Заключенные с котелками и баночками потянулись к бадьях с кофе, но становились не как обычно в очередь, а полукругом. Вскоре сентинелы и Мажор были в кольце. В один миг винтовки солдат и пистолет сержанта оказались в руках заключенных. Обезоруженные охранники не успели одуматься, как их решительно втолкнули в одну из камер. Звякнули дверные запоры. Около двух десятков заключенных во главе с майором Новиковым, досками сорванными с НАР, разорвали проволочную ограду, отделяющую здание тюрьмы от склада с оружием. В несколько минут его двери были разбиты, и три станковых пулемета с коробками патронов выкачены во двор. Около трехсот винтовок французского образца, десятки автоматов быстро нашли своих новых хозяев. Вскоре к восставшим узникам тюрьмы присоединились красноармейцы из соседнего лагеря, охрана которого не стала испытывать судьбу и сбежала вместе с комендантом. С этого момента Хазанович, командир, Рындин, комиссар, Канабиевский, штаба отряда вооруженного сопротивления военнопленных. В шуме и сутолоке слышится твердый голос Хазановича. «Капитан лейтенанту Шикину со взводом на железнодорожной станции захватить оружие, майору Лысенко занять оборону вокруг элеватора по линии железной дороги и оседлать шоссе Слабазия-Яссы, старшему политруку Коршунову с двумя взводами занять оборону юго-западнее лагеря, перерезать шоссе Слабази-Бухарест». Через несколько суток непрекращающегося боя с немецким гарнизоном город Слобазия перешел под контроль восставших. В одном из блиндажей был захвачен в плен генерал-майор румынской авиации. Оказавшись под дулами автоматов, он долго не мог успокоиться. Потирая ладонями сидеющие виски, генерал бросал на Хазановича тревожные взгляды, по лицу его блуждала растерянность. «Господа!» Наконец заговорил он на сносном русском языке. «Меня это пленение приводит в смущение. Глубокий тыл, восстают пленные, истощенные, оборванные, они вооружаются. Это невероятный факт. Мне очень неприятно говорить об этом. Я генерал румынской армии, у себя дома, на родной территории, в глубоком тылу фронта, и оказался пленным». Генерал грустно улыбнулся разглаживая ладонью свои смоляные, чуть с проседью усы. «Это парадокс, господа! А моя семья в квартале отсюда ждет меня к утреннему кофе!» Полковник Хазанович предложил генералу сигарету из запасов немецкого интендантства. «Благодарю!» Генерал вытащил свои румынские папиросы. Из допросов выяснилось, что в 1915 году он окончил летное училище в Петрограде и с тех пор находился в армии, обучая молодых летчиков. Нам ничего не оставалось, как выделить генералу отдельную комнату и разрешить ему свидание с семьей. Повстанцы удерживали город еще несколько дней. Встреча. 1 сентября 1944 года примерно в 3 часа дня на Ясинском шоссе послышался гул танков. Мы насторожились. Испешно разослали связных к командирам подразделений с приказом усилить оборону. Каждая минута могла стать началом боя. Наша надежда была только на подразделения Коршунова, Епифанова и Собецкого. Именно на их участке в первую очередь обрушится огонь вражеских машин. Мы знали, что подразделения, возглавляемые этими командирами, хорошо вооружены и смогут отразить натиск врага. Но все же наступают танки. Выдержим ли? Но что это? Ляск гусениц все усиливается. Танки в пределах города, а выстрелов, боя со взрывом гранат и призывными криками не слышно. Даже не сразу поверили, что танки это наши. А вдруг это переодетые немцы или власовцы? Сомнения развеялись очень быстро. Через несколько минут мы с Хазановичем были уже на площади города. Танки густо облепила толпа наших людей и горожан. Молодые танкисты по-братски целовали военнопленных, угощали папиросами, слышались радостные и возбужденные выкрики. Как только мы с полковником приблизились, от группы офицеров, стоявших у передних машин, отделился старший лейтенант и бросился к нам навстречу. Остановившись, вскинул руку к козырьку и громко отчеканил. «Товарищ майор, разрешите доложить. Старший лейтенант Сироткин задание подпольного комитета выполнил». С крайним изумлением мы узнали в офицере с полевыми погонами Федора Сироткина весной прошлого года, отправленного из Тимишуары с поручением на родину. По приказанию командующего фронтом для оказания помощи отряду военнопленных привел танковую часть докладывал Далее Сироткин. Он радовался нашей встрече как ребенок. Возвращение После освобождения из плена Алексей Рындин был восстановлен в Красной Армии и закончил войну со взятием Будапешта. После войны находился на советской и партийной работе. Вернулся в Севастополь. Умер в возрасте 88 лет, 17 мая, 1987 года сын алексея рындина владимир капитан второго ранга в отставке давно уйдя в отставку со службы на черноморском флоте он продолжает вместе с дочерью мариной внучкой алексея ефремовича активно вести военно-патриотическую работу алексей рындин правнук алексея ефремовича офицер в четвертом поколении служит на балтийском флоте командиром части которая находится на постоянном боевом дежурстве. Его дочь и два сына тоже хотят стать офицерами.